Глава 81. Эви. На маньяк Мэннер опять опустилась ночь. Бесславные гвардейцы отдыхали, как и сотрудники офиса. Следы от пожара и сражения убрали, а замку вернули былое величие. Может, надо зайти? тревожно предложила Татьяна, цокая шпилькой. Она стояла, сложив руки на груди и прислонив ухо к двери. Дай ему шанс. «Судя по звукам, все неплохо», — сказала Блейд, оптимистично сверкая глазами. «Бум!» — Гидеон переглянулся с Эви, кивнул на дверь. Выражение его лица говорило «Иди туда». Эви состроила мину и тихонько толкнула дверь. «Просто загляну, как там...» Дверь с грохотом распахнулась, едва не врезав ей по лицу. И по ту сторону они увидели... Блейд вцепился ей в руку, чтобы не упасть. «Как скоро мы сможем найти художника?» — спросил он. Никакой художник не смог бы передать эту сцену. Она просто-напросто содержала в себе слишком много всего. В дверях комнаты Эви и Лисы стоял злодей, красный от гнева. Цвет контрастировал с огромной розовой шляпой на его голове, из которой во все стороны торчали перья. Он был похож на психованного розового цыпленка. Кингсли сидел у него на плече, корона никуда не делась с зелёной головушки. Но теперь к ней полагался небольшой платочек, заколотый на манер платья. Эви так закусила губу, что во рту появился вкус крови. «Вам... Э -э, идет, сэр...», придушенно выговорила она, шагнула вперед и сняла у него с плеча пёрышко. Он одарил ее предупреждающим взглядом, навис над ней, наставив на нее палец жестом, который должен был по задумке нести в себе угрозу. «Осторожней, Сейдж!» Видимо, спохватился, отодвинулся со всей поспешностью. Это задело Эви. «Лорд Тристан, чай почти готов. Прошу, сейчас же вернитесь к столу!» — приказала изнутри комнаты Лиса. Из-за угла коридора показался Эдвин. Новые очки идеально сидели на носу. И, глядя, как Огр вручает Тристану под нос красиво украшенных булочек, Эви подумала, что так он выглядит еще горделивее. «Спасибо, Эдвин», — тихо сказал Тристан. Эдвин широко улыбнулся и отсолютовал синей рукой. «Только лучшее для чаепития Леди Лисы и лорда Тристана. Этого будет достаточно?» Тристан кивнул разглядывая каждую булочку с таким вниманием и сосредоточенностью, что Эви ощутила, как бабочки в ее животе порываются вылететь наружу через горло. «Вполне». Он забрал поднос у Эдвина и вернулся в комнату. Огр собрался уходить, и Эви окликнула его. «Эдвин, прости, я так и не поблагодарила тебя за то, что приготовил мне еды, когда я проспала ужин. Было очень вкусно». Она улыбнулась ему. «Ты превзошел сам себя. Я хотела поблагодарить тебя раньше». Эдвин обернулся, лицо его смягчилось, а взгляд метнулся туда, где только что стоял Тристан. Он медленно произнес, будто пытаясь донести до нее нечто. «Я ничего не готовил, мисс Эви». Эви крепко зажмурилась, набрала воздуха, будто он сказал что-то оскорбительное. Улыбнулась она знала, что вышла печально, поскольку у глаза щипала. Прогнав мысли, вообще все мысли, Эви вошла в комнату, бросив на блейду укоризненный и веселый взгляд, когда дрессировщик попытался просочиться за ней следом. Лиса сидела посреди спальни за маленьким столиком с крошечными стульчиками. Эви понятия не имела, по какому случаю тристан спер такой набор. А может быть, ему пришлось специально посылать кого-то на поиски вот такого столика, и она не знала, от какого варианта сердце крошится сильнее. Все, что он теперь делал, было опасно. Но он отстранялся. Эви чувствовала это. Не отдавая сердце боссу Эви. Да поздно уже. Что за проклятая парочка? Эви так погрузилась в эту сладкую горечь, что даже подпрыгнуло, когда Лиса запищала на Тристана, который подносил чайную чашку к рту. «Нет, лорд Тристан, сперва налейте мисс Холлиуэй!» Он очаровательно насупился, не понимая, о ком речь. Смотреть на его лицо было так приятно. Потребовались все силы, чтобы не наклониться и не поцеловать его. «Кто такая мисс Холлиуэй?» — спросил Тристан. Кингсли поднял лапку и указал на куклу, сидящую на стуле, с довольно пугающим выражением, замершим на фарфоровом личике. «А, Все. Вот она линия, за которую он не зайдет. Эви не сомневалась в этом. Стоило признать, он и так развлекал лису достаточно долго. Боль от предательства и потери никогда не утихнет. Но, по крайней мере, сестра могла не сомневаться, что она в безопасности, ее ценят и любят. Эви шагнула к столику, чтобы самостоятельно позаботиться о мисс Холлиуэй, чтобы сберечь чувство лисы и спасти босса от мучительной неловкости. Но остановилась. Когда Тристан Маверин, темный властелин в огромной, да нелепого игривой шляпе, взял чайник в цветочек и налил чаю, заметив так хладнокровно, что у Эви в очередной раз жалось сердце. «Примите мои искренние извинения, мисс Холлиуэй», «Обычно мои манеры лучше». Боги знали, Эви любила его. Любила его улыбку и нечастый смех. Любила, что в одну секунду он яростно и настойчиво оберегает ее, а в следующую мягок и не уверен. Любила, что он понимал ее, может быть, лучше, чем кто-либо еще, Что он всегда признавал ее важность. Что он давал ей причину вставать по утрам и торопливо собираться. Не только ради работы, хотя работу она любила но ради встречи — с ним. Во всем мире не нашлось бы другого человека, которому она чувствовала бы то же самое. И тут она вспомнила его слова. «Нам нужно держаться подальше друг от друга». Будто прочитав ее мысли, Тристан развернулся и мрачно посмотрел на нее. «Сейдж, я собирался тебе сказать, по случаю твоего повышения я взял на себя смелость передвинуть твой стол, «В уголок с окнами, пока не устроим тебе нормальный кабинет». Эви возрилась на него. Уголок был прекрасный, просторный и светлый, и, наверное, максимально удаленный от кабинета злодея. Держаться подальше. она уже началось. Было бы еще обиднее, если бы она не заметила, что босс выглядел не как человек, который добивается своего, а скорее так, будто наелся осколков стекла». Что-то произошло при встрече с тварью предназначения, о чем Тристан молчал. Но это Эви выяснит, потому что если что и было хорошего среди всей этой муки, так это они. И она еще не опустила руки в этой борьбе. Эви с жалостью посмотрела на него. «Вы пожалеете об этом?» Тристан пронзил ее сердитым взглядом и отвернулся, чтобы налить себе ещё чаю из чайника. «Я ни о чем никогда не жалею». «Хм!» — она коварно улыбнулась. «Тогда, полагаю, придется вас заставить». Он так удивился, что стукнул чайником о стол, едва не уронив его. Лисса не заметила. Она была занята, подносила чашку к губам мисс Холлиуэй. Темные глаза Тристана встретились с глазами Эви. Он облизал губы, прежде чем заговорить, и у нее вскипела кровь. Ты… Я, наверное, ослышался. Что? Это была не игра. Он в самом деле удивился, но расслышал хорошо. Ему просто не понравились ее слова. Ему так хотелось броситься прочь, что Эви буквально видела, как дымятся пятки. Она не стала повторять свое заявление. Просто взглянула на него с угрюмой нежностью. Это была первая трещина в его обороне. Первая из многих, Эви не сомневалась. «Вы отлично меня слышали!» Он обиженно прошептал, а в глазах блестели удивление, шок и страх, от которого у Эви останавливалось сердце. «Не начинай, Сейдж!» Эви мягко коснулась его руки и от ладони вверх пробежал разряд. Он вздрогнул под ее пальцами, но не отшатнулся, как обычно. Просто втянул воздух, не сводя с нее напряженного взгляда. А она сказала... «Не извольте беспокоиться, ваше злейшество! Все уже началось!» Его парализовало. Она вспомнила, как не так давно загадывала желание на звезду, и оно сбылось, как звезда ответила ей. Что-то заворочилось в памяти. «Мне нравится эта тарелка! У нее такая интересная форма!» — невинно сказала Лиса. Эви разрешила Лисе оставить странный темный осколок кристалла, который достался от мамы. Если в нем когда-то и жила магия, она испарилась. Осталась радость, которую осколок дарил младшей сестре Эви. Форма в самом деле была интересная, следовало признать, и почему-то знакомая. Лиса бросила тарелку и насупилась, глядя на сахарницу. «У нас сахар кончился!» Злодей на миг перепугался, но тут же вернул себе спокойное выражение лица. Кашлянул и сказал «Думаю, в нашем чае и без того уже достаточно сахара». Лиса надулась. «Но без сахара стол не такой красивый». Ее корей глаза вдруг округлились. Она щелкнула пальцами и вытащила из кармана флакончик с маминой звездной пылью. «Насыплем этого!» «Лиса, стой!» — крикнула Эви, испугавшись возможности потерять последнее, что осталось от мамы. «Поздно». Торопясь остановить сестру, Эви напугал ее. Лиса выронила флакон, и он разбился прямо о странный кристалл. Внезапно комнату залило яркое сияние. Лиса закричала, Эви вслед за ней. Тристан дернул обеих на пол и прижал к себе. «Что случилось?» — прокричал он, пока свет медленно угасал. Эви первая приоткрыла глаза — поднимаясь, чтобы взглянуть на стол и на осколок кристалла. Он очень ярко светился, но все же недостаточно ярко. «Сэр, у нас еще осталась звездная пыль из пещер?» Тристан кивнул, аккуратно помог Лиссе подняться на ноги, а потом вытянул из-под воротника рубашки бутылочку на шнурке. Всего щепотка осталась. Он откупорил бутылочку и высыпал остатки на осколок. Тот весь ярко засветился, сменив цвет с матовой темноты на полночь, в самом центре которой мерцала единственная звезда. Лиса всмотрелась в осколок. Похоже на кусочек неба. Кусочек неба. И тут в голове Эви все сложилось. Каждый кусочек мозаики в поисках мамы. Всё это время ответ лежал прямо перед ними. Дочь звезд, которым шепчут желания. Она хотела, чтобы ее поглотила полночь. Звёздный свет окутал ее. Боги, у меня нет имени. Законы природы велят мне не иметь имени. Хотела стать никем. Собранный из самих звёзд. Слова и кусочки просачивались и собирались в единое целое. По голым рукам Эви пробежали мурашки. Она опрокинула стульчик, меря шагами комнату, и ей на ум пришла еще более поразительная фраза. «Надеюсь, ты вернешься и полюбуешься ими». Она поняла, почему осколок казался таким знакомым. Ей на плечи легла большая рука, И она обернулась, чтобы посмотреть Тристану в лицо. «Дочь звезд, которым шепчут желания!» — тихонько сказала она. «Нам нужно в пещеры. Я объясню по пути!» Тристан округлил глаза. В непроницаемом взгляде было удивление и много вопросов. «Хорошо, идем, торопливо сказал он, снимая свой наряд для чаепития и аккуратно складывая его на столе. У Эви потеплело на душе от такого безоговорочного доверия. Лиса, конечно, очень удивилась. «Почему вы забрали мою тарелочку? И как же наш чай?» Эви опустилась на колено, чтобы оказаться на одном уровне с сестрой. Кингсли прыгал рядом, держа табличку со знаком вопроса. Эви коснулась щечки сестры. «Лиса, я обещаю». «Лорд Тристан будет пить с тобой чай как минимум раз в неделю до скончания веков. Но, боюсь, сегодня придется закончить пораньше, и мне нужно забрать твою тарелочку». Лиса ничего не поняла, но, кажется, уговор ей понравился, потому что она откусила кекс и сказала. «Ладно». Когда Эви наконец подняла глаза на босса, тот больше никуда не бежал, а неотрывно глядел на нее со странным выражением, в котором она не разобралась. Он кашлянул. Лицо его было нечитаемо. «Веди, Сейдж». Она кивнула, и оба выбежали в коридор, где до сих пор околачивались все остальные, в надежде еще разок посмотреть на модного босса. «Блейд, долго готовить пушка к полету? спросила Эви. Блейд удивился, но лишь на миг, а потом его лицо приняло решительное выражение. минут 10-15, а что? Куда летим?» Гидеон вглядывался в нее. «Эва?» «Готовь дракона, гушикин приказал Тристан и подсадил Кингсли на плечо. Выглядел босс так, будто готов был лезть в драку за Эви. Блейд испарился. Эви поспешила за ним, но гедом перехватил ее за руку. «Эви, пожалуйста, что случилось?» Она взяла брата за обе руки и сказала так мягко, как только смогла. «Я знаю, где мама».